Глава 14 Как Портос, Трюшен и планше расстались друзьями благодаря Д'Артаньяну. В доме планше хорошо покушали. Портос сломал одну лестницу и два вишневых дерева, опустошил малиновые кусты, но никак не мог добраться до земляники, так как, по его словам, ему мешал пояс. Трюшен, уже освоившаяся с великаном, сказала ему: «Не пояс, а животик мешает вам нагибаться». Восхищенный Портос поцеловал Трюшен, которая нарвала целую пригоршню земляники и клала ему ягоды в рот. Прибывший в это время Д'Артаньян пожурил Портоса за лень и втихомолку пожалел Планше. Портос отлично позавтракал. После еды он молвил, поглядывая на Трюшен. «Мне здесь нравится». Трюшен улыбнулась. Планше последовал ее примеру, но его улыбка вышла немного натянутой. Тогда Д'Артаньян обратился к Портосу. «Роскошь, которую окружил вас планшей, не должна мешать вам, друг мой, помнить об истинной цели нашего путешествия в Фонтенбло. О моем представлении королю? Именно. Я сейчас пойду сделать необходимое приготовление, а вы, пожалуйста, останьтесь здесь». «Хорошо», — согласился Портос. Планшей испуганно взглянул на Д'Артаньяна. — Вы уходите надолго? — спросил он. — Нет, мой друг, и сегодня же вечером я избавлю тебя от обоих обременительных гостей. — Как можно говорить так господин Д'Артаньян? Видишь ли, у тебя чудесное сердце, но очень маленький дом. Бывает, что у человека всего две десятины, а он может поместить короля и окружить его комфортом. Но ты не рожден вельможей, планше. — И господин Портос тоже, — пробормотал планше. — Он стал им, дорогой мой. Вот уже двадцать лет он получает по сто тысяч ливров в год и пятьдесят лет является обладателем двух кулаков и спины, не имеющих равных во всей прекрасной Франции. Портос — большой барин по сравнению с тобой, друг мой, и... Я не продолжаю. Ты достаточно умен. Нет, сударь, пожалуйста, продолжайте. Загляни в твой опустошенный сад, в твою пустую кладовую, в очищенный погреб, посмотри на сломанную кровать и на... мадам Трюшен. — Ах, боже мой! — воскликнул Планше. — Портос, видишь ли, владеет тридцатью деревнями, в которых живет три сотни веселых вассалов, и к тому же Портос — красавец. — Ах, боже мой! — повторил Планше. — Мадам Трюшен — превосходная женщина, — продолжал Д'Артаньян. — Береги ее, понимаешь? И он похлопал лавошника по плечу. В эту минуту Планше заметил, что Трюшен и Портос скрылись в беседке. Трюшен с чисто фламандским изяществом делала для Портоса серьги из вишен, а Портос стаял от любви, как Самсон перед Далилой. Планше схватил Д'Артаньяна за руку и потащил его к беседке. Нужно отдать справедливость Портосу, что он нисколько не смутился, по-видимому, он считал, что не делает ничего дурного. Трюшен тоже не смутилась, и это не понравилось Планше. Но он видывал в своей лавке много важных людей и научился спокойно выносить неприятности. Он взял Портоса под руку и предложил ему посмотреть лошадей. Портос заявил, что он устал. Тогда Планше предложил барону Дювалону отведать абрикотин собственного приготовления, который, по его уверению, был чудом искусства. Барон согласился. Так весь день Планше принужден был угождать своему врагу Он принес свой буфет в жертву своему самолюбию. Д'Артаньян вернулся через два часа. — Все приготовлено, — сказал он. — Я видел его величество перед отъездом на охоту. Сегодня вечером король нас ждет. — Король меня ждет! — вскричал Портос, выпрямляясь. Сердце человеческое неустойчиво, как волна, и нужно признаться, что с этой минуты Портос перестал смотреть на мадам Трюшен с той нежностью, которая размягчила сердце фламанки. Ланшей изо всех сил стал раздувать пламя его честолюбия. Он рассказал, или, вернее, оживил в памяти барона все блестящие дела последнего царствования – битвы, осады, торжественные церемонии. Он напомнил о роскоши англичан, об удачах трех храбрых приятелей и о том, как Д'Артаньян, вначале самый скромный из них, в конце концов сделался их вожаком. Он пробудил в Портосе энтузиазм, воскресив перед ним ушедшую молодость. Он расхвалил душевное благородство этого большого барина и его священные уважения к правам дружбы. Планше был красноречив, планше был искусен. Он очаровал Портоса, поверг в трепет трюшен и заставил Д'Артаньяна погрузиться в воспоминания. В шесть часов мушкетер приказал готовить лошадей и велел Портосу одеваться. Он поблагодарил планше за гостеприимство и бросил несколько слов насчет того, что для него можно будет подыскать какую-нибудь должность при дворе, что немедленно возвысило бы планше в глазах Трюшен, ибо бедный лавошник, несмотря на всю свою доброту, щедрость и преданность, очень проиграл в сравнении с двумя знатными гостями. Женщины всегда таковы. Им страстно хочется того, чего у них нет, а добившись желаемого... Они испытывают чувство разочарования. Оказав такую услугу своему другу Планше, Д'Артаньян тихонько шепнул Портосу. — У вас, друг мой, очень красивое кольцо. — Триста пистолей, — вздохнул Портос. — Госпожа Трюшен будет лучше помнить вас, если вы оставите ей это кольцо. Портос заколебался. — Вы находите, что оно недостаточно красиво? — спросил мушкетер. — Я вас понимаю. Такой важный барин, как вы, не может останавливаться в доме бывшего слуги, не заплатив ему щедро за гостеприимство. Но поверьте мне, у Планшета такое золотое сердце, что он забудет о вашем доходе в сто тысяч ливров». «Мне хочется», — начал Портос, крайне польщенный этими словами, «подарить госпоже Трюшен небольшую ферму в Брасье. Это тоже не дурное колечко. Двенадцать десятин». «Это слишком, мой добрый Портос, слишком». Приберегите это для дальнейшего». И, сняв с пальца Портоса бриллиантовый перстень, Д'Артаньян подошел к Трюшен. «Сударыня», — начал он, — «барон не знает, как упросить вас принять из любви к нему это колечко. Господин Дювалон — один из самых щедрых и скромных людей в мире. Он хотел подарить вам ферму в брасье. Я отсоветовал ему». «Ах!» — воскликнула Трюшен, пожирая глазами бриллиант. «Как вы щедры, барон!» — скричал растроганный планше. «Мой добрый друг!» — пробормотал Портос, очень довольный тем, что Д'Артаньян так хорошо выразил его мысль. Эти восклицания явились патетической развязкой дня, который мог закончиться не очень приятно для планше. В числе действующих лиц был Д'Артаньян, а там, где Д'Артаньян распоряжался, все кончалось по его вкусу и желанию. Все облобызались. Благодаря щедрости барона Трюшен почувствовал свое настоящее место и застенчиво краснее подставила только лоб вельможа, с которым еще так недавно вела себя крайне фамильярно. Планше преисполнился скромности. В припадке щедрости барон Портос охотно высыпал бы все содержимое своих карманов в руки кухарки и Селестена, но Д'Артаньян остановил его. «Теперь моя очередь», — сказал он. И дал один пистоль служанке и два старику. Сам Гарпагон возрадовался бы и сделался щедрым, услышав благословение, которое они стали высылать мушкетеру. Д'Артаньян попросил планше проводить его до замка и пригласил Портоса в свою комнату. Ему удалось проскользнуть незаметным для тех, с кем ему не хотелось встречаться.